Глава 27 На следующий день Пепино и Лиза не появились. Огюст вручил Лекоку небольшую скульптуру Евы, и восхищение учителя вознаградило его за то огорчение, которое доставили натурщики. Он отказался от денег, а когда Лекок начал благодарить, он прервал его, как делал всегда сам учитель. Он помог Лекоку поставить Еву так, чтобы свет на нее падал наилучшим образом и поспешно ушел. Но блеск в глазах Лекока согрел и обрадовал его. Не зря он так усердно трудился над Евой. Раздумывать было некогда. Нужно было искать новые модели для врат. Сантони исчез вслед за другими. Огюст как раз ждал новых натурщиков, когда... В мастерскую вошел Малярме. Худое утонченное лицо Малярме придавало его облику особую поэтичность. Он сказал, «Надеюсь, вы не обидитесь, Роден? Я к вам насчет Гюго». Огюст пожал плечами. «Чего мне обижаться? Одна особа хочет, чтобы вы сделали бюст писателя». «Но не сам Гюго». Огюст был готов настроиться воинственно. Нет, дорогой друг, не Гюго. В том-то и вся трудность. Бюст надо сделать в тайне. Гюго не уговоришь позировать. Он твердит, что это слишком утомительно. На самом деле, видимо, просто не хочет оставить потомкам свой портрет в старости. Вы подумайте об этом предложении, Роден. Кто же заказчик? Юльетта Друэ. Вы знаете, кто она? Конечно, но что из этого? Она так хочет. Я предупреждал, что вы очень упрямы, но она настояла, чтобы я с вами поговорил. Она слышала, что вы единственный скульптор, который может сделать правдивый портрет в таких условиях. Кто ей это сказал? Вы, Малярме. Малярме нахмурился и тихо проговорил. Можете винить меня. Но вы ведь сами говорили, что согласны лепить Гюго на любых условиях. Ну, а Жюльетта Дрое, Мадарме заговорил с горячностью, какой Гюст за ним раньше не замечал. Она замечательная женщина, Роден, и я не преувеличиваю. Она была предана Гюго на протяжении пятидесяти лет. Как ей не доставалось от него. Обращался с ней он действительно плохо, изменялся многими, но, правда, никогда не оставлял. По-видимому, когда прошла любовь, он стал чувствовать себя ее покровителем. Она всегда боготворила его, защищала, боролась за него. С первого дня их знакомства она была тогда одной из первых красавиц Парижа. Огюста заинтересовала эта история, но он напустил на себя равнодушный вид, рассматривая незаконченные врата. Сегодня они казались еще выше, чем обычно. Фигуры застыли в напряженных позах отчаяния. Ничто не должно отвлекать его от них. Врата ждали его. Он уже вложил в них столько труда. И все же ему хотелось лепить Гюго. Заманчиво, думал он, но надо обдумать. Работа над бюстом может целиком захватить его. Он смотрел на фигуры на вратах, а видел только лицо Гюго, которое должен лепить. «Да», — с чувством продолжал Малерме, — «Гюго рассказывал мне, что она была удивительно красивая, изящная, молодая, прелестная. Первый ее роман был с Прадьером, скульптором, которого теперь никто не помнит. От него она родила, а он ее бросил». «Гюго говорил, что она была очаровательна, на редкость очаровательна. Жюльетта Друэ была его первой любовницей» настоящая Маргарита Готье. Примечание. Маргарита Готье — героиня романа «Дюма сына, дама с камелиями». Конец примечания. Променяла богатство, роскошь на жизнь мученицы. По ее словам, она была для Гюго всем, кроме жены, и так никогда ею не стала. Любовница превратилась в рабыню, помогавшую в работе, исполнявшую все его прихоти. Она следовала за ним повсюду, превозносила его до небес, всегда была для него опорой, всегда была ему предана. Мне кажется, друг мой, она заслуживает самого доброго отношения. Что же мне оплакивать ее? Разве она не знала, на что идет? Нет, я не собираюсь считать мораль. Но все женщины говорят о любви, когда им нечего больше придумать. А мужчин разве нет? Огюст понимал, что ему следует рассердиться, но невольно рассмеялся. Он уже обошел Гюго в случае с Мадлен. Возможно, Бюст будет новой победой. Малерме сказал, — Скорее всего, другой возможности лепить Гюго вам не представится. Хотя он еще как будто и полон сил, но несколько месяцев назад у него был сердечный приступ. Доктора не знают, какого характера, поскольку он отказывается к ним обращаться. Говорит, что не нуждается в них. Но даже если и будет лечиться, я сомневаюсь, чтобы он надолго пережил Жульетту Друэ. «Она так плоха?» «Я слышал, что она больна, но...» «У нее рак». Вряд ли она протянет больше года. Гюгон навещает ее каждый день. Она считает, что вы можете лепить его, поместившись в волькове рядом с ее спальней. Мой дорогой Роден, могу я назначить ей встречу с вами? Огюст кивнул, хотя сомнения оставались. Не пугайтесь, когда ее увидите. Она старая и очень истощена. Ей уже, кажется, 76 шесть хотя она и свой возраст. Но Гюст все-таки был потрясен, когда впервые посетил дом Гюго на авеню Эйлау в день восьмидесятилетия великого писателя, переименованном в авеню Виктора Гюго. Гюго на несколько дней уехал из Парижа. огюста провела в дом преданная прислуга Жюльетты Друэ. Дом был обставлен дорогой и элегантной мебелью. Он ожидал увидеть величественную даму, а перед ним на маленькой кушетке лежала старушка. Голову ее подпирали подушки, и она с трудом выговаривала слова. На ней было простое бархатное платье с белым кружевным воротничком. Ни следа былой красоты не осталось на иссохшем морщинистом лице. Только седые волосы были все еще прекрасны. Когда Огюст поклонился и служанка удалилась, он увидел на камине портрет. Непреодолимая сила потянула его к этому портрету. — Возьмите в руки, метр сказала Жюльетта, заметив его интерес. Огюст осторожно снял портрет с каминной полки. — Мне было тогда двадцать шесть, — тихо сказала она. — Я только что познакомилась с Гюго. Он вспомнил описание Гюго. Она была очаровательна, на редкость очаровательна. Гюго не преувеличивал. Тонкие черты лица, прелестные глаза, кожа цвета слоновой кости, нежная улыбка. «Мы были так молоды, мсье Роден! Какое прекрасное лицо!» Она взволнованно говорила. «Говорят, что я хочу видеть его только в ореоле величия. Это неправда». Я хочу видеть его таким, какой он есть. Теперь он уже стар. Любой его портрет должен это отразить. Но не будьте с ним жестоки, мосье Роден. Он был жесток ко мне. Ему не нравится быть старым. Никому не нравится. Мне тоже уже за сорок. За сорок. Она печально улыбнулась. По сравнению с ним вы молодой человек. А я уже больше никому не говорю, сколько мне лет. Вы сделаете все, что в ваших силах, обещаете, мэтр. Постараюсь». Она остановила его у двери. «Помните, он ни в коем случае не должен об этом узнать. Ни в коем случае, иначе не разрешит. Тогда как же вы хотите, чтобы я делал бюст?» Гюго бывает здесь каждый день, но вечерами я очень одинока. Когда Бюст будет готов, мне будет казаться, что это он здесь со мной. Устав от напряжения, она откинулась на взбитые подушки. Она полусидела на диване, полная решимости не выказывать слабости, не признавать всей серьезности своего заболевания. — Мы идем на риск, месье Родент но Малярме сказал, что вы хотите лепить Гюго? — Очень хочу. Мне не нравятся его манеры, но голова его великолепна. Если бюст будет удачным, вы не прогадаете. На какое-то мгновение ему захотелось наотрез отказаться. Он покраснел и нахмурился. Наступила минута тяжелого молчания. Заметив его раздражение, она поспешно объяснила — Я имела в виду не только деньги. Не забывайте о престиже, чести, о вашем собственном удовлетворении. Вы должны извинить меня, мэтр, но у больного человека портится характер. Я постараюсь занять Гюго как смогу. Пожалуйста, очень прошу вас. Она с мольбой протянула к нему руку. Малярме сказал, что вы сделаете прекрасную голову. Жюльетта была бледна, как мрамор, и ему казалось, что она вот-вот потеряет сознание. Мы не можем откладывать времени в обрез. На завтра, сам, удивляясь своему нетерпению, Огюст обсудил с ней план действий. Было условлено, что скульптора будут проводить в особняк тайком с заднего хода по винтовой лестнице через кухню. Гюгов всегда поднимался по великолепной парадной лестнице. Уменьшенная копия лестницы в оперы, так что опасность встречи почти исключалась. Затем Огюст устроил мастерскую в Алькове, возвышавшемся над спальней. Гюго никогда не заходил туда. Альков служил гардеробной. Огюст разместил там глину, каркасы, подставки для нескольких бюстов и рисовальные принадлежности. Гардеробную отгородили тяжелыми драпри, чтобы спрятать огюста и пока он работал, они были плотно задвинуты, лишь когда ему нужно было посмотреть на модель он приоткрывал их как можно осторожнее. Огюста раздражали все эти помехи, но начав он уже не мог остановиться. Жюльетта друэ оказалась права, времени оставалось в обрез было очевидно, что больше нескольких месяцев ей не протянуть. Огюст отложил всю остальную работу. Он запер на время свои мастерские, и это привело к новым осложнениям. Он попросил Мадлен сделать на короткое время перерыв, сославшись на заказ, который нельзя откладывать. Она огорчилась и спросила, сколько времени это займет? Несколько недель. Такой уж важный заказ? Очень. Ты потратишь на это несколько месяцев, — грустно заметила она. Кто это? «Секрет, дорогая! Секрет, дорогая!» — передразнила она. «Должно быть важной особо, раз ты обо всем позабыл, даже о своих вратах». Лицо его стало одного цвета с бородой, но он промолчал. «Кто это, Агюст? Он коротко ответил. «Я сказал тебе секрет, и не спрашивай». Мадлен смотрела мимо него на свой неоконченный мраморный бюст. Нежное, выразительное лицо, но никак не лицо демонической женщины, как ей хотелось. И чувствовала себя обиженной. Ты никогда не закончишь мою голову. Это для тебя не так важно. Не в том дело, сердит ответил он. Над этим заказом нужно работать сейчас, другой возможности не будет. Он сделал жест, говорящий, что у него нет выбора, и вдруг Мадлен поняла. Это Гюго объявила она. Огюст хотел было отрицать, но так побледнел, что она перестала сомневаться. И не думай меня обмануть. Причем тут обман? Я дал слово никому не говорить. А Гюго знает? Огюст молчал, но не мог скрыть раздражение. Значит, и от него тоже тайна? Ты не скажешь ему, правда? Ты не сделаешь этого, Мадлен. Она была вне себя от бешенства. Соперничать с Гюго показалось ей особенно обидно. Легче примириться с женщиной. Мадлен сказала, — Женщина, по крайней мере, хоть что-то тебе дала бы. А Гюго, как все знаменитости, будет только брать. Он даст мне возможность сделать великолепный портрет, Мадлен. — Я тебя очень люблю. — Это правда, Огюст? — Правда? Я закончу твой портрет. Обещаю. — Когда? — Скоро. — Как только будет время. — После Гюго? Он пожал плечами. — По-твоему, я должна ждать, пока ты закончишь бюст великого человека? Он решительно кивнул. — Нет, это превыше моих сил. Мадлен схватила бюст и понесла к выходу. Бюст был тяжелый, но гюст не помог и не стал останавливать ее, как она ждала и надеялась. Она чувствовала, что они не понимают друг друга, и растерялась. «Никогда не думала, что Гюго будет моим соперником», — сказала Мадлен. «У тебя нет соперника. Ты оставишь Гюго ради меня». Он в отчаянии протянул к ней руки. «Не могу». Я дал слово. «Прощай!» «Ты никому не скажешь?» «Никому?» Он молил ее, как безумный. «Что я потеряла тебя из-за Гюго?» «Мадлен, это неправда. Я люблю тебя, люблю. Не сомневаюсь. Любишь, когда я тебе нужна». Прижимая к себе бюст, словно любимое дитя, Мадлен сказала. «Ты только осложняешь себе жизнь. Лепить Гюго тайком от Гюго». Она вздохнула. «Будет чудом, если тебе это удастся». И с решительным видом вышла из мастерской. Покинутый Мадлен, Огюст вдруг ощутил потребность рассказать о Гюго Розе. «Розе можно довериться. Она будет им гордиться. И к тому же, закрыв мастерские, он все равно вызовет у нее подозрения. А этого лучше избежать, иначе жизни не будет». Роза очень обрадовалась, что Огюст поделился с ней таким секретом. Сын донес, что две мастерские закрыты, и она испугалась. Неужели сбылись ее опасения, у Гюста появилась другая? Но теперь, когда ему потребовалось ее участие, Роза словно обрела новые силы. Ей нравилась атмосфера секретности, поскольку она была участницей заговора. Да кроме того, преданность Гюго Жюльете Друэ Глубоко тронула ее. «Их дружба продолжалась пятьдесят лет», — сказал Угюст. «И он так на ней и не женился? Женить бы все испортило бы». «Почему?» «Это связало бы его. Он бы ее возненавидел. Но ты сказал, что все эти годы они были вместе. Почему же он не женился на ней?» «Он был женат. Но теперь его жена умерла». Нет ничего прочнее духовной привязанности, а при законных узах она часто пропадает. В Париже много тому примеров. Почувствовав раздражение у Гюста, Роза переменила тему. Она поцеловала его и сказала, ⁇ Ты становишься знаменитым дорогой. Бюст Гюго принесет тебе большую славу. Тебя больше не должно заботить мнение Салона. Кроме бюста Гюго, для Огюста теперь ничего не существовало. Примечание. Первый бюст Виктора Гюго был выполнен Роденом в 1883 году. Известны два варианта рассказа скульптора о его работе. Согласно первому, записанному Гзелле, его познакомил с Гюго его друг, журналист Базир. На мое несчастье Виктор Гюго только что вынес жестокую пытку, чтобы сделать плохой бюст, посредственный скульптор Виллен обрек поэта на тридцать восемь сеансов позирования. И когда я робко выразил желание в свою очередь изобразить черты автора размышлений, он грозно насупил свои олимпийские брови. «Я не могу помешать вам работать», — сказал он, — «но я вас предупреждаю». «Позировать я не буду и ничего не изменю в своей жизни для вас. Устраивайтесь, как хотите». Я начал ходить к нему и сначала сделал массу быстрых набросков карандашом для облегчения дальнейшей работы. Потом я принес свой штатив и глину. Но, конечно, я не мог расположиться с этой почкотней в гостиной, где он обыкновенно принимал своих друзей, и должен был удовольствоваться верандой. Вы можете себе представить трудность моей задачи? Я внимательно всматривался в великого поэта, стараясь врезать в памяти его облик. Потом бегом бросался на веранду, чтобы запечатлеть в глине воспоминания того, что видел. Но за эти две-три минуты впечатление стушевывалось, и я стоял перед своей глиной, боясь тронуть начатое. Приходилось опять возвращаться к модели. В передаче Гюстава Кокио этот рассказ звучит несколько иначе. Вспоминаю, что когда мне приходилось приближаться к великому человеку, к Виктору Гюго, к Эжену де Круа, я выпивал для храбрости хороший бокал шампанского. Ах, этот бюст Виктора Гюго! В каких плохих условиях я его выполнял! Мне, думается, без помощи подруги поэта Жульетты Друэ я никогда не смог бы получить от Виктора Гюго и того получаса позирования, которое он мне предоставил один раз навсегда. Он примирился с моим присутствием на террасе его дома единственно при условии, что я ничего не буду просить, что буду довольствоваться беглым взглядом на него и фиксацией нескольких существенных черт. По счастью, я был способен работать по памяти. Мой учитель Лекок де Буабодран дал мне в этом смысле крепкое воспитание. И я могу утверждать, что этот бюст я смог выполнить по памяти, сопоставляя подобным образом большое количество набросков профилей, зачерченных мною. Бюст этот, я должен об этом заявить, нисколько не понравился ни поэту, не его окружающим. Конец примечания